Глава четвертая Переезд в Ярославле с одного вокзала, но другой представлял собой для нас огромнейшие трудности. Древнейшие путешественники Улисс и его спутники смело могли бы гордиться такими трудностями. Прежде всего, убийственная мостовая «Извозчик, нанятый от железнодорожной станции по объявленной нам носильщикам такси, 60 копеек, подвез нас к пароходу, переправляющему пассажиров на ту сторону Волги. Подвез нас к пристани, и мы рассчитались с ним. Вдруг мы видим на пристани объявление». гласящие, что извозчики, взявшиеся вести пассажиров с одного вокзала на другой, обязаны переезжать с ними вместе на пароме на ту сторону и там доставлять прямо к вокзалу, за что получают шестьдесят копеек, уплачивая от себя и за переезд на пароме. Такова такса. Мы тотчас же бросились с пристани обратно к извозчику, Но его уж и след простыл. Пришлось только руками развести. Парохода еще нет. Ходят через каждые полчаса. На пристани разместились пассажиры с котомками, бураками, свернутыми полушубками. Пристань усеяна шелухой от подсолнухов. Многие аппетитно жуют Зелёный лук, покупаемый ими тут же от разносчика. Бродит речной сторож. Спрашиваем его. А далеко на том берегу от пристани до вокзала? — А вам на Вологодскую дорогу? — Да больше, чем с полверсты и будет. — Вот тебе раз. — А извозчики на той стороне у пристани есть? — Какие ж там извозчики? Извозчиков овощников отсюда берут, переезжают с ними на пароме, и вот они подвозят. Вот пристань на той стороне, а его вон где вокзал-то стоит, указал речной страж. Предстояла перспектива тащиться с багажом по берегу куда более полуверсты, на наш взгляд. А багаж наш Кто же там перенесет с парохода на станцию? Снова задаем вопрос. Там босяки есть. Они этим делом занимаются. Да вам зачем на пароходе-то переезжать? Если вам на железную дорогу, то господа редко на пароходе переезжают. На пароходе едет только простой народ, а господа или с извозчиком на пароме, или — Да у нас был извозчик, но он надул нас, ничего не сказал. — Тогда лодку берите. — Коли извозчики надувают, господа всегда лодку берут. — Лодка вас доставит вон куда, к самому вокзалу. За лодку 10 копеек платится. Ну, а лодочнику на чай дадите, так он и багаж ваш на вокзал перенесет. Это нас оживило. Плод лодочников был тут же. Мы уселись в простую неокрашенную лодку и стали переезжать на ту сторону Волги. Какая дивная картина представилась нам, когда мы выехали на середину реки! Как красив Ярославский берег с его набережной, с белыми церквами и белыми же каменными домами! В Ярославле все строения белые, выглядывающими из густой зелени. Перевозчик подвез нас к самому вокзалу, находящемуся на берегу, вытащил лодку на песок и потащил за нами на вокзал наш багаж. Вокзал от пристани был в 50 шагах. Это маленькое деревянное здание, очень приветливое на вид, окрашенное в желтый цвет. Прошли мы по берегу, прошли по деревянной платформе, и разместились в буфете. Здесь, кстати, упомянуть, что берет простой человек за свой труд, если за этот труд нет таксы и с ним не сторговались. Лодка через Волгу стоит гривенник, это по такси, и его взял от нас староста при посадке в лодку. За перенос нашего ручного багажа на станцию даем перевозчику петел тынный — мало. Переменяем его на двугривенный — тоже мало. Лодочник подбрасывает его на руки и говорит, «Здесь таксы нет, а хорошие господа по два двугривенных дают. Пришлось дать 30 копеек». тогда как каждый железнодорожный носильщик за такой труд всегда бывает доволен пятиалтынным. А заупрямиться и не дать тридцать копеек было неловко. Вокруг лодочника, подбрасывавшего на руке двугривенный, собралась уж толпа, и с таким взглядом во взорах, как будто бедного человека совсем обижают. Мы расположились в буфете. Это была станция «Волга» Ярославско-Вологодской железной дороги. Хотя эта же самая дорога идет через Вологду на Архангельск, но Архангельскую дорогу ее никто не называет. Да и от Вологды на Архангельск, как это выяснилось впоследствии, очень мало кто и ездит летом. благодаря распускаемым про эту дорогу, и предпочитают водный путь по Сухоне и Двине. В буфете этом предстояло третье сидение в ожидании поезда, Ярославское, как мы его назвали, на этот раз самое долгое, шестичасовое. Вокзал Ярославско-Вологодской железной дороги. Заметьте, вокзал а не станция. Мы так на него рассчитывали, думали хорошенько попитаться на нем. Казимир Станиславович Баранцевич говорил мне, «Волга! В рыбное царство приехали. Здесь рыбы много, и она дешево. Закажем себе в буфете хорошую рыбную селянку, велим окуней зажарить». Надо пользоваться случаем, а времени для приготовления хорошей селянки уйма. Два раза успеем поесть за это время. — Зачем же селянку? — возразил я. — Селянку из соленой рыбы можем везде есть, а здесь, на Волге, мы закажем хорошую стерляжью уху. — Ну, уху из живой стерлядки. Да надо спросить, нет ли здесь грибов. Наверное, есть. Грибы уж продавали на станциях Рыбинской дороги. Стерляжьи уха, жареные окуни с свежепросольными огурцами и грибы в сметане. Отличный обед будет. Но насчет обеда этого, да и какого-либо обеда, пришлось окончательно разочароваться. И разочароваться горько. Буфетчик только еще раскладывался на своей стойке. Первым он вынул из шкафа и поставил на буфет объемистый графин с водкой. А затем стал его окружать самые разнообразные формы бутылками. «Послушайте, грибы у вас есть?» — спросил я его. «Грибы-с?» Повторил он, как-то саркастически улыбнулся, Покачал головой и отвечал. «Какие ж грибы, помилуйте! Грибов нет! Нельзя же все закуски держать! Но, надеюсь, что хорошенькую уху-то С терляжью можете приготовить? Ухус? Здесь господин... «Горячей пищи нет! Здесь и кухни нет!» «Как? И пообедать, стало быть, нельзя!» — воскликнул Баранцевич. «А зачем же у вас обеденный стол накрыт?» «Действительно, посреди буфетной комнаты стоял отлично сервированный стол». Прекрасные фарфоровые тарелки, хрусталь, имелись даже бокалы для шампанского и цветные рюмки для Рейнвейна. Стояли две бронзовые канделябры со свечами и мельхиоровый холодильник. «Пообедать можно сколько угодно здесь. А только холодными закусками», — отвечал буфетчик. «Но кто же обедает холодными?» — возразил я, совсем обескураженный. «Впрочем, может быть, хорошую ботвинью можно приготовить? Это уж и холодная». «Откуда же взять ботвиньи и помилуйте?» — был ответ. «Как? И ботвиньи даже нет? Но ведь здесь рыбное место, здесь рыбы много, а зачем квасы или кислые щи?» Это уж везде есть. Не держим и квасу. Фруктовые воды есть у нас. Вот неожиданность. А мы думали здесь поесть хорошенько. Что же у вас есть? Чем можно пообедать? Да многое что есть. Ветчина есть. Ну, а еще что? Ветчина, колбаса, балык, осетровый балык, ну и белорыбица провесная. Это соленые. Телятина есть? Откуда же взять телятины? Не держим. Сардинки есть, кильки, колбаса, ветчина. Да уж слышали, слышали про ветчину-то. Ишницу, может быть, можно сделать? Ничего горячего нельзя-с. Здесь и повара не держим. Надежда хоть на какой-либо обед пропала. Приходилось только закусывать и запивать чаем. Тогда дайте нам скорее чаю полпорции. сказал Баранцевич. Извините, кипятку еще нет, но самовар ставит. Сейчас будет готов. Пришлось довольствоваться чаем и солеными закусками. Даже яиц в смятку или вкрутую в буфете не было, молока не было. Мой сотоварищ, пока ставили самовар, сходил на берег Волги, Купил там у бабы в ловчонке крутых яиц и баранок. Железнодорожный сторож принес нам бутылку молока. Спросили мы ветчины. Оказалось, предринная. И все это вместе с чаем было нашим обедом.